«Плохи наши дела», — сказала Шарлин, наблюдая за происходящим на экране. «И богини, как назло, нет, чтобы нам помочь». «Ты же за нее», — ответил на это Арнольд. «Может, у тебя выйдет что-то сделать?» «Я попробую». Правительница Запада откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Этот Ник-палач не собирается останавливаться», — сказала Алиса, которая в этот момент, наоборот, открыла глаза. Он сильно разозлился, когда понял, что не достал нас, но теперь он готовит аннигиляционные боеголовки. Их всего три. Это те самые, что оставили на генераторе для его защиты. «Нам и одной с лихвой хватит», — ответил на это Галилео и совсем по-человечески вздохнул.